развилке на самом деле приближался человек. Судя по всему, это был местный житель. Передвигался он довольно быстро, но не как спортсмен-марафонец, а словно бы скользил, едва касаясь земли. Аббас! Макдональд бесшумно поднялся и растормошил похрапывающего пакистанца. Ну-ка, взгляните туда. перебросил благоразумно упрятанную в спальный мешок М-16 с оптическим прицелом. Мгновенно пробудившийся контрабандист привычно вскинул оружие. Маджнун — одержимый, — определил он после долгого наблюдения. Им движет чужая воля. В этой стране, где люди подобны демонам и поклоняются ансабам, идолам, кумирам, Такое бывает. Я слышал не раз от старших товарищей. А что такое маджун Спросил Макдональд, не опуская бинокля. Человек, в которого вселилась злая сила, сэр. Вот как. А что? Очень точно. А ну-ка. «Сними его!» «Как это снять, сэр?» «Огонь!» Тихо скомандовал австралиец. На прощание Роберт Смит преподнес Верховному Ламе полуголоновый термос, вызвавший настоящую сенсацию среди местной элиты, а управителя Дзонга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 К придиркам местной администрации, погрязшей во мраке средневековых обычаев, он тоже отнесется совершенно иначе, нежели своеверный шерп, воспитанный в страхе перед кармой и жуткими порождениями гималайской фантазии, демонами, дакинями, ожившими мертвецами или снежным человеком. Не лама